Глава 34. На Новый год уже традиционно князья съехались в Вязьму. После традиционного салюта, поздравлений и остального официоза, Фомичев пригласил киевского князя в свой кабинет. Там за столом уже сидел Гинтофт и полоцкий князь Владимир. На столе стояла легкая закуска и бутылка хорошего французского коньяка. Олег по взглядам коллег понял, что разговор предстоит серьезный. И, похоже, все трое здесь присутствующих князей уже определились, и вопрос лишь в нем. Ожидаемо разговор начал князь Сергей. Устроившись в кресле и дождавшись, когда это сделает Олег, он обратился к нему. «Олег, мы тут пообщались и пришли к мысли, что нам всем нужно повышать авторитет земель наших». Он сделал паузу. Олег молчал, пока не понимая, к чему клонит Сергей. «Одно дело, когда мы просто князья, каких, согласись, в соседних с нами землях немало, и совсем другое дело, когда князья будут под нами. Наверняка у тебя есть на примете земли, достаточно далеко лежащие от Киева, и люди, которых ты мог бы поставить во главе их, для удобства управления». Вот как это сложилось у нас с Владимиром. Сергей кивнул на Черныха. Однако время идет, и даже у него уже появились земли, управлять которыми ему, а тем более мне, из-за удаленности не с руки. Или взять гинтов -то. Соплеменники его, живущие по берегам Западной Двины между Полоцком и Ригой, признали его князем. Только это та же история, как у тебя с Новгородом. Да и соседи, в принципе, понимают разницу между князем, великим князем и тем более царем. В общем, мы собираемся образовать из наших княжеств царство и делаем тебе предложение участвовать в этом деле. Это было неожиданно. Олег внимательно посмотрел на собеседников. Расклад тут понятен. Полоцкий князь, подчиненный Сергея. «Гинтофт?» «Вообще никто без Вяземского князя». «Царем будешь ты?» — дежурно поинтересовался Олегу Фомичева. Тот развел руками. «Будем голосовать». Следовало узнать, какое место отвели ему и что он может выбить для себя, если согласится, и что потеряет вместо самостоятельности, если не согласится. Какой титул вы оставляете мне, если я соглашусь? Великий князь Киевский. Своих вассальных князей и их уделы определишь сам. Что еще? Получишь беспроцентную суду и военную помощь для строительства канала в Припять западный Бук и связывающего верховья Аки, Дона и Сейма то же самое для строительства города и верфи в Низовьях Днепра. Если не согласен, живи сам, как умеешь. Договор о беспошлиной торговле в таком случае аннулируется. Олег ответил после продолжительного раздумья. Положение у него было незавидное. Его новгородские владения лежали за землями Вяземского князя. «Откажись, и пройдет немного времени, и они уйдут под руку Сергея, и ничего не сделаешь». «Хорошо. Допустим, я согласен. А что тогда будут представлять из себя ваше княжество?» Князь Сергей ответил сразу. «Понятно, они это уже обговорили ранее. Лично подо мной остаются княжества Вяземское и созданное Смоленское. Вновь будут созданы княжества Муромское, Астраханское, Орловское, Белореченское, Уральское». «У князя Владимира княжество Полоцкое и Рижское, у князя Гинтовта Галяцкое и Аукштайтее. Олег молчал. Подобные мысли приходили уже ему в голову, но только касались они его княжества. Была, естественно, проблема с управлением Новгородом, Ростовом, Белоозером и Псковом. Там сейчас от его имени правили наместники. Под ними были огромные территории и, что немаловажно, города. Да не по одному. То есть они уже фактически, хотя и не носили княжеские титулы, ими являлись. И повышение их в иерархии до князей узаконит эту ситуацию. Естественно, поднимет их самомнение и престиж. И тут важно, кому он может дать титул и как это все обставить, чтобы потом не получить соперника за киевский стол. Хотя, скорее всего, его коллеги это уже продумали. Отказываться сделать себе еще хуже. Уже сам по себе союз с князем Вяземским принес ему золото столько, сколько он и не мечтал. А впереди Понтийское море и Царьград с его богатствами. Отказаться потерять шанс поучаствовать в этом. И что он теряет? А ничего. Как был он князем киевским, так и останется. На его место никто из присутствующих не претендует, даже более того. Он станет великим князем. В государстве царя Сергея. Но жизнь длинная, в ней все возможно. И сейчас выгоднее вот так. «Я согласен». Олег хлопнул ладонью по столу. «Но окончательный ответ дам через твоего посла, после того, как обговорю это дело с ближниками». «Ну, раз ты согласен, то государство наше будет носить название «Русь». Я думаю, ты не будешь против». И в ответ на подтверждающий жест Олега Сергей поднял чарку. «Давайте выпьем за это». На следующий день Олег отправил гонцов в подчиненные города с требованием наместникам прибыть в Киев. На Масленицу было объявлено первое. О повышении статуса князей Вяземского, Киевского, Полоцкого и Голяцкого до титула «Великий князь». 2. Об учреждении новых княжеств. Смоленского, Рижского, Псковского, Новгородского, Белоозерского, Ростовского, Муромского, Астраханского, Орловского, Белореченского, Уральского, Аукштайтия. Еще через сутки последовало второе объявление, известившее население княжеств о единогласном избрании на Совете Великих Князей Великого Князя Вяземского Сергея Владимировича царем государства Русь. Для Сергея получение нового титула в бытовом плане ничего не изменило. Он как жил в замке, занимая определенные с самого начала его семье покои, так и продолжил жить, став царем. Ну, по крайней мере, пока. А там дальше видно будет. В этот день Сергей, вернувшись домой, специально замешкался в прихожей, вынуждая своих женщин выйти к нему. Своего он добился. Все три жены, с лицами на которых был написан вопрос «Что случилось?», вышли в прихожую. Сергея распирало желание похохмить, и он, указав место, распорядился. «А ну-ка, встали в шеренгу!» Женщины, не понимая в чем дело, встали в некое подобие шеренги. «Разрешите вам представиться!» Дурашливо изображая актера Яковлева, Он подошел к Лизе и, осторожно, пожав ей руку, произнес Царь, просто царь, очень приятно. После этого перешел к представлению расе и Лине. В отличие от ничего не понимающих младших жен, Лиза уже сообразила, в чем дело. Улыбнувшись, она встала на цыпочки и, охватив Сергея за шею, мокнула в щеку. Поздравляю! Наконец, суть происходящего дошла и до литовок. Замерев на секунды от осознания данного факта, они обе сразу с визгом накинулись на хохочущего Сергея, крича «Я царица! Я царица!» Лиза, усмехнувшись, пробормотала. «Ну, прям дети малые, ей-богу!» И уже громко, сдвинув брови, всем скомандовала. «Пошли ужинать, цари-царицы!»